Евробаскет 1983 года «Прощай, прощай, золото!» Еремин. Евробаскет 1983 – не лучшее воспоминание. Но это спорт. Не всегда побеждает сильнейший. Побеждает тот, кто силён здесь и сейчас. Евробаскет 1983 года проходил с конца мая по начало июня во Франции. Кан, Лимош и Нант. В нем приняли участие 12 команд, разбитых на две группы по 6, две лучшие из которых напрямую выходили в полуфинал и играли друг с другом. Отчасти окончательный результат был определен за несколько месяцев до начала турнира, на таможне в московском аэропорту. Ткаченко. «Это больше не секрет». В СССР зарплаты были не слишком хорошими, поэтому мы старались в поездках брать иностранную валюту, чтобы покупать вещи, которые потом могли продавать в нашей стране. После чемпионата мира в Колумбии мы готовились играть за границей со строителем. В Шереметьевской таможне у меня нашли иностранную валюту. Они следовали за мной уже из Киева. Во время полета у меня был интересный и живой разговор с другим пассажиром, который, как я позже обнаружил, был из государственных органов. Таким образом, они проводят меня через таможню. Они забрали меня с границы домой и несколько раз звонили в КГБ. На протяжении всего 1983 года я был невыездной. Таковы были те времена, не было неприкасаемых. С этого момента они просто перестали меня вспоминать, словно баскетболиста Ткаченко уже не было. Молчание было любимым методом советской прессы. Казалось, что у этого дела есть еще более зловещая подоплека и другая цель. Что действительно удивило меня, так это то, что они отвели меня в комнату и сказали «Напишите на бумаге, что Гомельский попросил вас сделать это» и мы позволим вам полететь на самолете. Самолет ждет. Я сказал им, что не могу сделать что-то подобное, что Гомельский ничего не просил у меня. Таким образом, они запретили мне покидать страну на год, и я не мог поехать на Евробаскет». Официальной версией, о которой писала испанская пресса, гласила, что Ткаченко не поехал на турнир из-за травмы руки. Бирюков. Нет, никакой травмы не было. Проблема была в том, что его поймали на вывозе долларов из страны, что в то время было серьезным преступлением. В других странах были версии куда более интересные, о чем сообщил московский корреспондент французского журнала «Макси Баскет» Жан Баже. Гомельский специально решил оставить Ткаченко дома из-за его проблем с поведением и алкоголем. Несмотря на потерю своего звездного центрового, советские спортсмены, чемпионы Европы и мира, все равно являлись абсолютными фаворитами во всех группах. Замена Ткаченко на его товарища по команде ЦСКА Виктора Панкрашкина стала единственным изменением в составе команды, которая в прошлом году победила в Колумбии. Однако не все его основные участники прибыли в лучшем состоянии. Макси Баскет обвинил Мышкина в плохой форме и в посредственной игре в сезоне, а также в отсутствии тренировок. А Валтер только-только восстановился после травмы. На самом деле, я приехал на турнир в плохой форме. У меня была травма, но Гомельский все равно взял меня. И тогда я был не в лучшей своей форме. Если в группу А попали три претендента на победу – Италия, Испания и Югославия, и как всегда опасная сборная принимающей стороны, то СССР попала в слабую группу Б с Израилем, Западной Германией, Нидерландами, Чехословакией и Польшей. Прогнозы оправдались, и СССР выиграл все пять групповых матчей, завоевывая одну победу за другой. Начав с Польши, плюс 12. Они с минимальным счетом выиграли у Израиля, плюс 5, где им удалось оторваться в счете лишь за 3 минуты до конца. В том матче у израильтян отличился Беркович, 32. В остальном были комфортные победы над Германией, плюс 21, и Чехословакией, плюс 20, а также жестокое поражение Голландии. 112-63, которая все равно неожиданно заняла второе место в группе и, соответственно, в полуфинале. С первой же игры стало ясно, что Сабонису хватило одного года, чтобы из 12 игрока превратиться в лучшего центрового чемпионата и занять место звезды своей сборной. Появление Сабониса не просто сгладило потерю Ткаченко но и означало переход от одного игрока к другому заветного титула самого доминирующего центрового игрока на континенте и в баскетболе ФИБА. Это был переломный момент, когда значение украинца стало снижаться, а литовец начал свой стремительный взлет к звездам. Макси-баскет выразился прямо и несколько жестоко. Взлет Сабониса – открытого, универсального и умного центрового, отодвигает его предшественника назад. На первом этапе также выделялись Йовайша и Мышкин. Сильным огорчением стала серьезная травма колена, полученная Лопатовым в игре с Израилем, из-за которой он пропустил остаток турнира и вернулся на родину раньше для проведения операции. Гомельский лишился одного из опорных игроков, так хорошо проявивших себя в Колумбии. Пока СССР чувствовал себя спокойно в своей группе, в другой группе шла напряженная борьба за два первых места. Причем в некоторых случаях не в переносном, а в прямом смысле. Решающий матч Югославия-Италия запомнился злополучной потасовкой, печально известным матчем ножниц. До сих пор шокируют кадры на которых Славнич дерется на столе для прессы, а разъяренный Грбович угрожает Дина Минигину ножницами из аптечки. В итоге итальянцы одержали победу, став победителями группы и не проиграв ни одного матча. В полуфинале к ним присоединилась Испания, чьи матчи, за исключением одного, завершились с минимальным перевесом. Югославы, Чувствующие предсмертные муки своего золотого поколения, словно запутались в своем лабиринте смены поколений, заняли третье место и были исключены из группы. В полуфинале СССР был единогласным фаворитом, но Испания тоже была сильной командой, находящейся в отличной форме, и вполне уверенно могла им противостоять. В ходе разминочных матчей команды встречались дважды, и каждая из них выиграла по одному разу. Костас Политис, тренер сборной Греции. Я видел, что Испания и Италия были очень сильны на тех соревнованиях. Настолько, что я думаю, что они будут в финале чемпионата. Хомичус. Иногда мы задавались вопросом, как нам обыграть итальянцев, которые были фаворитами в другом полуфинале, как будто мы уже обыграли Испанию. И в этот момент испанцы проявили себя максимально. Они показали игру, которую я никогда не видел в наших матчах. Высокий темп, современный, с использованием контратак. Еремин. Мы выиграли все наши матчи с комфортным счетом. Наша группа была слишком слабой. И, может быть, поэтому мы не смогли так же легко потом обыграть Испанию. СССР вышел с двумя чистыми силовыми форвардами – Белостенным и Сабонисом. А Испания, верная своему стилю, сделала ставку на скорость и успех своих смертоносных легких форвардов. Испанцы бежали при любой возможности, с быстрыми переходами и контратаками под руководством Карбалана. Советская сторона сыграла на удивление смешанную защиту. Три форварда защищались индивидуально, а два высоких игрока стояли под корзиной, практически не двигаясь. Это оставляло много пространства в верхней части зоны и на флангах, чем и воспользовались Сибилио, Эпи и Фернандо Мартин, и с легкостью забивали снова и снова. В итоге 45 очков на троих в перерыве, Испания владела преимуществом в игре и на табло, хотя отрыв и был небольшим. Что касается соперника, то Сабонис был неудержим, набирая очки и создавая впечатление абсолютного превосходства. Когда счет на табло был 39-32, Гомельский наконец-то отреагировал, заменив Еремина на Валтерса, а Белостенного на Мышкина. Счет сразу выровнялся, и на перерыв испанцы уходили с преимуществом в 4 очка. 54-50. Дина Минигин знал, СССР – отличная команда, особенно они сильные в атаке с их центровыми игроками. У Сабониса хорошая, а вокруг него люди, которые отлично забрасывают. Но их защита оставляет желать лучшего. После возвращения из раздевалки Гомельский настоял на том, чтобы на площадке снова были башни и Валтерс. Счет остался равным благодаря Сабонису, но когда через несколько минут он совершил четвертый фол, ход игры изменился. Испания забирала отскоки, что позволило ей удерживать высокий темп, а благодаря активному Сибилио разница в счете стала увеличиваться. У СССР только Хомичус и Белостенный могли отвечать на такую оживленную игру. Но этого оказалось недостаточно, и они продолжали отставать. Возвращение Сабониса было недолгим, и его удаление, а затем и удаление Мышкина, повергло советскую команду в замешательство. Игроки растерялись. Этим и воспользовалась Испания, создав, казалось бы, окончательный отрыв. Плюс одиннадцать за 4 минуты до конца. Затем у испанцев, теперь игравших уже без Карбалана, удаленного за фолы, началась полосание удач. Они промахнулись 8 штрафных бросков из 10 попыток и совершали всевозможные неточности. Последний рывок СССР Еремина и Йовайши привел к тому, что за 40 секунд до конца матча они приблизились на расстояние одного очка. В последней атаке появился Эпи, и на глазах у публики, эмоции которой были на пике, поставил жирную точку в матче с Советским Союзом, забросив мяч в конце владения. Хомичус. Карбалан преподал нам урок. Он великолепно руководил своей командой. Наши опорники переиграли их. Но, как верно заметил на пресс-конференции Гомельский, Валтерс не набрал ни одного очка. У всех игроков, даже самых элитных, бывают неудачные игры. Игра Валтерса стоила нам золота. Карбалан Испания несколько лет была в шаге от золотой медали. И вот, наконец, мы удивили СССР на чемпионате Европы 83-го года. Наша манера игры заключалась в том, чтобы делать мало ошибок и защищаться у кольца. Ромай придал нам уверенности возле кольца и позволил без страха смотреть в глаза серьезным командам. В любом случае, мне кажется чудом, что мы обыграли тот Советский Союз. Делакрус. Это был один из тех незабываемых матчей, когда мы обыграли одну из лидирующих команд. В конце мы вели 5-7 очков. Они почти сравняли счет, а затем решающий бросок Эпи положил конец игре. Гомельский. «Я хочу поздравить Диаса, Мигеля и Льюиса. Была проделана действительно огромная работа. Сегодня у Испании лучшая команда в Европе. Мы могли бы выиграть, но это было бы несправедливо». Если после сокрушительной победы над голландцами в первом туре у кого-то и оставалась надежда на то, что матч за бронзу будет более интересным, то после первых же 14-2 стало ясно, что этого не произойдет. За 10 минут на счету у превосходящего всех Сабониса было 16 очков, а СССР вел 26-12, и в перерыве разрыв увеличился до 18 очков. Вторая половина игры вновь стала явным показателем советского превосходства. Гомельский задействовал всех имеющихся игроков, и преимущество неуклонно росло, достигнув 35 очков, 105-70. Бронза оказалась столь же легкой для СССР, сколь и горькой на вкус. Первый за почти 30 лет финал без Югославии и СССР обещал быть напряженным. В поединке первого круга Испания проиграла матч, который был в ее руках. На последней секунде и жаждала реванша. Однако психологическая и физическая стойкость, а также сложенная коллективная игра итальянцев позволили им легко одолеть Испанию, которая никогда не чувствовала себя комфортно на площадке. Италия завоевала свою первую золотую медаль на континенте, а Испания – третью серебряную. Гомельский оправдывал советскую неудачу, ссылаясь на не совсем корректное судейство, самоуверенность или пассивность в защите некоторых игроков – Йовайша, Хомичуса. Однако прежде всего он использовал Валтерса как козла отпущения – Прямо обвинив латвийского разыгрывающего в посредственном выступлении на чемпионате и неудачном в полуфинале 0 очков 5 фолов. Гомельский Единственный игрок, про которого я могу сказать, он даже не боролся, это Валтерс. Он играет в клубе, где у него нет никаких ограничений. Он стал чрезмерно непредсказуем. Он не признает своих ошибок. И часто обвиняет других. Это казалось несправедливым, учитывая его физическое состояние, и игрок оправдывался. Я сломал лодыжку незадолго до начала чемпионата, и было ясно, что я не буду в форме. Я хотел остаться дома, но в то время у игроков не было выбора. Точнее, Гомельский не оставил мне выбора. Еремин уже не мог играть 40 минут а другого разыгрывающего не было. Врачи обещали, что я буду готов к большим матчам, и я надеялся, но так и не пришел в форму. В полуфинале я с трудом играл на одной ноге. Однако попытка переложить ответственность не уберегла папу от ожесточенной критики. По мнению журналиста Макси Баскет Жанна Баже, смешанная защита, так плохо сработавшая в полуфинале, была придумана Гомельским в раздевалке за несколько минут до выхода на площадку. Это было странное решение использовать ее без предварительной тренировки и против соперника, который и так был на шаг впереди. Его также обвиняли в упрямстве и жесткости. Было очевидно, что защита не работает. Две башни одновременно не приносят положительных результатов. А Валтерс, Который был не очень продуктивен в том матче играет много минут Антонелла Рива игрок сборной Италии. Игроки были отличные, но тренер плохой. Великий Сергей Белов тоже свалил всю вину на Валтерса, а также указал пальцем на тренерский штаб. После игры с Испанией мы услышали много критики в адрес MVP прошедшего Евробаскета. Это факт. Уровень его игры был далеко не лучшим. Но в команде 12 игроков, и мы могли бы найти ему замену. По информации Макси Баскет, игроки жаловались на деспотичность тренера. Кроме того, годом ранее он уволил Блика, очень способного помощника тренера, которого игроки уважали. Также роль сыграло и отсутствие Ткаченко. Сабонис. Если нам и не хватало какого-то игрока в нанте, так этот Каченко, да, он много весит, но очень продуктивно играет. Он занимает много места на подборе и даже может напугать нападающего. В любом случае, как и после провала на играх в Москве, Гомельский остался на своем посту и на Олимпиаде 1984 года.